Арманьяку, Леон и Минервуа, герцогу Бурбонскому. Людовик был злопамятен и этих условий не забыл. Через восемь лет, 6 марта 1473 года, Арманьяка в Тулузе заколет кинжалом на глазах у одной из его жен, той самой, что одновременно была ему и сестрой. Через 10 лет, 19 ноября 1475 года, настает очередь Сен-Поля. Его не заколят кинжалом, но казнят на Гревской площади. Этим ударом король еще и выигрывает Нанси. Затем приходит черед герцога Неморского, но тут следовало подождать подольше. Кстати... Неморскому он питал слабость и два-три раза даже прощал. Покончит с ним он лишь в 1477-м, но с размахом посадит на лошадь в черном облачении. Велит отвезти на городской рынок и там отрубить голову. Ни один из свидетелей не говорит о детях, сидящих под эшафотом. Это современные выдумки, чего ради пачкать их в крови отца. Куда лучше отдать старшего сына одному из судей отца, Ламбаро Бантало Дальджудиче, который, уже присвоил себе имущество умершего, присвоил себе также и его сына. Это был более надежный способ наследования имущества. Через год ребенок умер. В то время, когда мы перескочили так быстро, у Людовика XI все складывается прекрасно. Только что убит в Нанси его кузен Карл Смелый, который так напугал Людовика в перроне, после того, как швейцарцы разбили его при Мюртене и Грансоне. Пока Людовик XI брал свой кровавый реванш, Время продолжало двигаться вперед вместе с событиями. Эдуард кончил тем, что присытился варвиком, который до и дела его изготавливал и переизготавливал, и убил его в битве при барнате И вместо того, чтобы покупать фаворита, Людовик XI решил тогда купить самого короля. Немного дороже — вот и вся разница. Это стоило ему 50 тысяч За 50 тысяч IQ Эдвард утопил Кларенса в бочке с мальвуазийским вином и выслал Гастингса. Все это не давало власти над Кале, но зато он получил араз-булонь, ту самую, что, по словам шотлена представляет собой драгоценнейший уголок христианского мира. Поэтому он произвел Богородицу в графиню Булонскую. Святых он жаловал дворянством с такой же легкостью, как и простолюдином, что в результате опростолюдинивало дворянство. У Карла Смелого осталась лишь одна дочь, Мария. Когда в Бургундия, эта младшая дочь Франции, перешла по наследству в женские руки, Мария вышла замуж за Максимилиана. Людовику Бургундия могла возвратиться лишь в том случае, если бы Мария умерла бездетной. Поэтому он так часто справлялся о здоровье своей дорогой кузины. Однажды он узнал, что она беременна. Холодный пот выступил у него на лбу при этой прекрасной новости. И чтобы утешиться, ему ничего не оставалось, кроме как прогуляться к своим клеткам. Держал он в клетках герцога Немурского, который в то время был еще жив, брата герцога Британского и кардинала Ля Балю. Истинно королевский зверинец. Мария родила сына, потом дочь. Лишь одно могло его утешить при известии об этих двойных родах – смерть Карла Дюмена, племянника и наследника короля Рене. Сей добрый король обещал Людовику XI, что после смерти его самого и его племянника Прованс отойдет королю. Пока что на правах наследника Людовик, не дожидаясь смерти короля, забрал у него Анжу конта